Эпилог. Моя мама пережила папу на 32 года. И не было дня, когда она не вспоминала о нем. Когда папы не стало, Валентин Николаевич плучек главный режиссер театра «Сатиры», сказал, что хочет вести другого актера на роль Судакова в спектакле «Гнездо глухаря», чтобы не снимать его с репертуара. На что мама сказала «Вы можете вводить на эту роль кого хотите, но я с другим партнёром играть не буду». В конечном итоге его всё-таки пришлось снять. Для мамы это была очень непростая личная история. А в спектакле по пьесе «Родненькие мои», где родители тоже играли мужа и жену, маме пришлось играть с другим актёром, с Виктором Бойковым. Это было очень тяжело. Мне рассказывали, что между сценами она стояла в кулисах и плакала, а потом выходила на сцену и играла, как будто ничего не случилось. Для этого надо было иметь определенное мужество. Мама ушла из театра, когда ей было 90 лет. К тому времени она играла только одну роль — Фрэкенбок в спектакле «Малыша Карлсон», который живет на крыше. Она очень любила эту роль, но память стала подводить. Тогда руководство театра решило проводить ее на заслуженный отдых. Помню, когда она играла этот спектакль последний раз. Актриса Наталья Фекленко сидела в кулисах и подсказывала маме текст. Это было слышно в зрительном зале, и люди не могли понять, что же происходит. Но когда закончился спектакль, на сцену вышли Александр Ширвинд, Вера Васильев и другие актеры. шервин сказал что сегодня у нашей актрисы, Надежды Юрьевны Каратаевой, последний спектакль. Зал взорвался аплодисментами. Мама ушла на девяносто шестом году жизни. Она почти не болела, только несколько последних дней плохо себя чувствовала. Ее хотели положить в больницу, но она категорически отказывалась. А когда согласилась, было уже поздно. Умерла в машине скорой помощи. До больницы довести ее не успели. Мне ее очень не хватает. Иногда так хочется с ней поговорить, рассказать о своих проблемах, выслушать ее совет. Они с папой всегда со мной, и я мысленно общаюсь с ними. Теперь хочу несколько слов сказать о себе. Что касается моей актерской востребованности, то с кино мне повезло больше, чем с театром. Пожалуй, самыми яркими и запоминающимися были съемки в популярном сериале «Школа». Валерию Гай я вообще считаю своей крестной мамой в кино. В молодости меня тоже частенько приглашали сниматься. Было время, когда я участвовал сразу в нескольких картинах. Но для меня семья всегда была на первом месте. Это не всегда была правильная позиция для актрисы. «Если ты чего-то хочешь добиться в профессии...» Нельзя творчество задвигать на второй план. Так случилось со мной. С рождением детей я во многом изменилась, поменялись приоритеты. И как следствие этого обо мне забыли. Появились другие актрисы, которые активно себя продвигали и активно работали. Я очень благодарна Валерии Гайгерманики, которая меня утвердила в сериал «Школа». После этой работы меня снова стали приглашать сниматься. Что касается Валерии, то у нее я потом снималась в нескольких проектах. В сериале «Краткий курс счастливой жизни», в художественном фильме «Да и да» и в короткометражке «Прометей». Я ушла из театра Ермоловой, в котором работала с 1976 года, где сыграла множество ролей. А случилось вот что. Когда в театр пришел Олег Евгеньевич Меньшаков, мы все обрадовались. Театр как будто повеялось свежим воздухом на затхлую почву, потому что на тот момент театр был не в лучшей форме. Меньшиков занял должность худрука еще до смерти Владимира Алексеевича Андреева, который раньше у нас был главным режиссером и художественным руководителем. А при Олеге Евгеньиче стал президентом театра. Вероятно, на первых порах Меньшиков прислушивался к рекомендациям Андреева. Я не входила в список любимых артистов Владимира Алексеевича. У него были свои любимчики. Мне Меньшиков дал только одну роль матери по пьесе Чехова «Свадьба», но спектакль не состоялся, хотя уже вовсю шли репетиции. Мы доигрывали старый репертуар. Но после смерти Андреева Олег Евгеньевич снял все спектакли старого репертуара и стал строить свой театр. Пригласил молодых актеров разных звезд из других театров. А о нас как будто забыли. Через год после смерти бывшего худрука мне позвонила одна знакомая из театра. Я как раз была на даче и сказала, что меня в числе других 22 актеров увольняют. Почему-то я эту информацию узнала не от администрации театра, а от моей знакомой. От 30 сентября... Во время отпуска, который я взяла за свой счет, меня уволили. В январе состоялся суд, администрация признала свою ошибку, и меня одной из первых восстановили. При этом мне создали неоправданно жесткие условия работы, заставив приходить в театр каждый день и сидеть в гримёрке с утра до вечера, несмотря на то, что я не играла ни одного спектакля и не была занята в репетициях. В результате я сама ушла из театра. Прошли годы. Дочки мои уже совсем взрослые, у них свои дети. У старшей сын Игаль, сейчас ему 16 лет. Он пока учится в школе, еще не определился с выбором профессии. А младшая дочь Надя подарила нам внучку Настю, которой только 9, и внука Диму ему 6. Настя хорошо поёт, занимается в музыкальной школе и хочет быть актрисой. Поэтому, возможно, актёрская династия Папановых на мне не закончится. А там, кто знает. В 2022 году отмечали столетие со дня рождения папы, артиста Анатолия Дмитриевича Папанова. К этой знаменательной дате было снято много документальных фильмов и телевизионных передач. Всем, кто это делал, Большое спасибо. Отдельно хочу сказать огромное спасибо Московскому академическому театру сатиры. Его президенту Александру Анатольевичу Ширвину, художественному руководителю Сергею Ишхановичу Газарову, всей труппе и техническому персоналу за прекрасный спектакль Анатолий Дмитриевич Папанов "Любите верить", который они поставили. Спасибо память.